Глава восьмая. Собираясь на завтрак, я спросила у Олеси, не могла бы она взять надо мной шефство. Таким образом, я планировала убить сразу двух зайцев. Во-первых, избежать участи, стать подопечной какого-нибудь самодовольного дракона, который отмахивался бы ото всех просьб сводить меня в город. А во-вторых, больше времени проводила бы с новой подругой и помогла бы ей с выплатой очередного кредита. Олеся получила разрешение на покупку артефакта, вроде самопишущей ручки, которая конспектировала лекции. Но стоила эта ценность больше, чем интерьер в комнате дракона. И расплачивалась она за него почти уже год. «С превеликим удовольствием!» Просияла моя соседка. «Сегодня первый учебный день, и все будут на взводе. А завтра, после занятий, подай магистру прошения». А, скисла я. «Ему? Слушай, а может подать его ректору напрямую? Вроде хороший мужик, адекватный, он мне очень понравился. дансмарт занят с утра до ночи». Единственная возможность застать ректора в его кабинете – это вытворить что-то от чего он сам вызовет тебя для разбора полетов. Но я бы не стала так рисковать. «Ладно», – вздохнула я, – «испытаю удачу». Надев форму академии, которая представляла собой удобные черные брюки, белую блузку и синий пиджак с неизменной эмблемой в виде дракона, раскинувшего крылья, мы с Олесей пошли в столовую. К моему удивлению, там наблюдался образцовый порядок. Небольшая очередь из адептов к раздаче и столики, занятые попарно, либо по четыре человека. Отсутствие Гарольда Нивина Третьего порадовало меня больше всего. Очередь двигалась быстро. Взяв подносы, наполненные аппетитной на вид с недью, мы с лесси заняли столик на двоих и приступили к трапезе. «Ммм, вкусно!» промычала я, выразив восхищение воздушным омлетом с овощами и местными морскими гадами, похожими на креветок. Только... сочного, лимонно-желтого цвета. Ага, кивнула Леся, уплетая кашу с кусочками свежих ягод. Питание здесь просто отменное. Завтрак, обед и ужин. Пальчики оближешь. А в праздничные дни меню покруче, чем в ресторанах. Ради такой вкуснотищи стоит потерпеть и третьего, шестого и надменного снобок Яртона. Громче, чем нужно, ляпнула я и тут же прикусила язык, услышав. О, дерзко Смотришь на еду так, будто тебя дома не кормили. конечно Именно сейчас состоялось явление народу светлейшей королевской персоны. Гарольд Нивен Третий в сопровождении двух крепких парней и трех смазливых девиц показался на входе, собирая утренний урожай восхищенных взглядов и томных вздохов. Самодовольно улыбнувшись, он неторопливо подошел к нашему столику, подцепил длинными тонкими пальцами с аккуратным маникюром лимонную креветку, понюхал ее, скривился и выкинул через плечо. Фу! «Несвежая», — констатировал он. «Но для таких, как ты, дерзкая, даже второсортные гады считаются отменной пищей». «Исчезни, придурок», — равнодушно ответила я, подцепив вилкой нового гада, вкусного, кто бы что ни говорил, из хищной ухмылка отправила себе в рот. Олеся застыла без движения, распахнув глаза так, что они чуть не вылезли из орбит. Ложка, которую она поднесла к рту, дернулась и опрокинула содержимое обратно в тарелку. «Марго!» — наконец выдавила она из себя. «Ты чего?» Я перевела взгляд с сошарашенной подруги на не менее удивленного моей реакции третьего-шестого и, пожав плечами, принялась доедать нежнейший омлет. «Дерзкая!» — севшим голосом пролепетал ненаследный принц. «Я ведь могу сделать так, что учеба в академии окажется для тебя сущим кошмаром. Ты хоть представляешь, кому хамишь?» «Хамишь здесь только ты, третий-шестой!» — твердо ответила я и поднялась со своего места. «Мне не нравилось смотреть на самонадейного дракона снизу вверх, а стоя было попроще, хотя все равно он был выше меня почти на целую голову». «Дерзкая», – прошепел он, – «а радужка из льдисто-голубой стремительно налилась расплавленным золотом». «Выеживаться своим титулом будешь за пределами Академии, адепт! Мое обостренное чувство справедливости жаждало возмездия. Ты здесь такой же учащийся, как и все мы!» Перед сном я вчера пролистала устав и не увидела в нем ни слова о том, что лица, а в твоем случае морды королевской крови, поступив в академию, имеют превосходство над остальными. Так что не порть аппетит и уйди». Два бугая за его спиной бешено вращали глазами, готовые вот-вот кинуться в атаку на беззащитную нахалку, то бишь меня. Девицы, сопровождающие, нервно переглядывались между собой, но благоразумно не встревали. У Гэрольда, казалось, сейчас пар пойдет из ноздрей и ушей. Сжав пальцы в кулаки, он сделал шаг вперед, встав лицом к лицу со мной. И в этот кульминационный момент, словно вишенка на торте, появился магистр Кьяртон. Доброго утра, адепты. Судя по низкому хриплому голосу и бледному виду, утро у Райана было ни разу не добрым. Доброго утра, магистр. В разнобой загудели адепты. Промолчали лишь мы с Гэрри. Магистр страдальчески потер указательными пальцами виски и, поравнявшись с нами, спросил, в чем дело. Гэральт Нивен III, как истинно королевская особа, принялся жаловаться первым. Дерзкая совсем распустилась, только явилась из другого мира, как уже выражает неуважительное отношение к члену правящей семьи. Райан коротко кивнул и перевел взгляд на меня. Согласно уставу Горинской академии высшей магии социальный статус адептов не играет никакой роли в стенах данного учебного заведения. Иными словами, все равны. Но так как вы его дядя, и что-то мне подсказывает яблочко от яблоньки... Хватит!» Резко оборвал меня магистр. «Я тебя услышал. Собственно, ради вас двоих я сюда и пришел». «В смысле?» Хором спросили мы с Гэри. «Гэрольт Нивен Третий с этого дня берет шефство над Маргаритой Грозной».